Борис Громов, Серской фронт 2, билет в один конец. Аннотация. Турецкие войска, вторгшиеся на территорию Сирского фронта, разбиты и отброшены. Но для бывшего прапорщика ОМОН, а ныне командира отряда наемников, Михаила Тюкалова и его бойцов, приключения на этом не закончились. Их ждет новый контракт. Заказчик серьезнее некуда. Правительство Юго-Российской Республики. Плата баснословно щедра, но и само задание из-за разряда тех, что зовутся билетами в один конец. Борис Громов. Подмосковье. 2011 год.